Практика 1. Генеалогическое древо. Составь генеалогическое древо своего рода. Всех своих предков, братьев, сестер, дядюшек и тетишек, двоюродных племянников, всех-всех, кого вспомнишь. При составлении древа своей семьи следует руководствоваться простым принципом – разбивка по коленам. Генеалогическое древо. Шаг 1. Самое молодое поколение, ныне живущее это. Первое колено. Сюда включены твои дети, внуки, дети, внуки твоих братьев и сестёр. Второе колено родители первого поколения. Это ты, твои родные и двоюрные братья и сестры. Третье колено твои родители, их родные и двоюрные братья и сестры. Четвёртое колено твои бабушки и дедушки по обеим веткам мамы и папы, их родные и двоюрные братья и сестры. Пятое колено твои прабабушки и прадедушки, а также их братья и сестры, и так далее. Чтобы не запутаться в сложных семейных связях, следует указывать только кровных родственников. Включение жен и мужей в родовое древо делается только на последних этапах работы, и только в том случае, если у них есть общие дети. Важно постараться ввести в родовое древо все данные, которые у тебя есть. Даже если у твоей бабушки, например, было восемь братьев и сестер, которые умерли в детском возрасте или пропали без вести во время войны, их все равно следует включить в семейное древо, так как информация об их жизни может многое показать и повлиять на описание потоков сил, с которыми ты будешь работать дальше. Шаг 2. Когда прописаны колена, они соединяются прямыми родовыми связями. Муж, жена, родители, дети, родные братья и сестры. Если ты не владеешь такой информацией, найди у кого узнать. Воспользуйся такой возможностью, пока жив кто-то из твоих старших родичей. А то бывает так. И хотелось бы спросить, да уже не у кого. Шаг третий. Обо всех собери максимально полную информацию. Сколько жили, чем болели, как сложилась судьба, сколько было в семье детей, был ли в доме достаток и так далее. Чем полнее будет информация, тем легче тебе будет осознать, как и по каким веткам распределялись потоки сил в твоем роду. Шаг 4 Возьми несколько цветных фломастеров. Пусть будет любовь красный цвет, здоровье долголетия зеленый, деньги коричневый, удача желтый, власть голубой, а смертность, наркомания, проституция, раковые заболевания – черный. это ветка проклятия. Шаг 5 На генеалогическом древе отметь всех своих предков кто обладал крепким здоровьем или был богат, удачлив и так далее. Эти люди – узлы потоков сил. Как хорошо сказал Валерий Синельников, важно не количество колен твоего рода, а глубина понимания жизни предыдущих поколений. Чем больше ты знаешь жизнь своих предков, чем глубже твое понимание их судьбы, тем шире открывается тебе доступ к родовому знанию, тем глубже ты погружаешься в традицию своего рода. Только в этом случае он откроет тебе свои тайны и научит пользоваться своим сокровищем. Шаг шестой. Теперь соедини узлы между собой по правилу, от старшего к младшему. На твоем генеалогическом древе вырисовывается схема потоков сил в твоем роду. Как видишь, несложно. Эта схема пригодится тебе в дальнейшей работе, после того, как ты узнаешь структуру и иерархию твоего рода.